Глава девятая. Какого чёрта? «Серт!» Взревел майор и бегом бросился в обход по тому же маршруту, которым ранее прошел медик. Я рванул следом за ним. Поворот, проулок, вход в здание. Небольшая лестница, длинный коридор. «А, черт, Алекс, осторожнее!» Крикнул майор, но я не понял, что он имел в виду. Позади меня грохотал тяжелыми стальными ботинками Барнс. Ворвавшись в помещение, где находился Ферд, мы увидели удручающую картину. Все было погромлено. Битые стекла, ошметки штукатурки, мусор, скарб. Все это валялось, как попало и где попало. А то, что было из металла, сосредоточилось прямо посреди комнаты одной бесформенной кучей, как, впрочем, и сам сержант. Его в неестественной позе придавило к какой-то круглой платформе, а сверху облепило металлическими предметами. Тут были инструменты, детали каких-то механизмов, гантели, диски. Создавалось впечатление, будто кто-то специально стащил сюда все, что содержало много металла. «Чего уставились?» — нахмурившись, пробормотал скрюченный на полу ферт. «Магнитные мины, что ли, не видели?» Ратлер вдруг захохотал. «Чего разлегся? Под ноги надо было смотреть!» «Тьфу ты!» — выругался Барнс, заглядывая через мое плечо. Я-то думал, его тут уже на фарш покрошила. Отключи её, попросил медик, не в силах даже пошевелиться. Фактически магнитная мина ТМ-2 не была миной в прямом смысле этого слова. Она имела очень необычную функцию и использовалась больше для нейтрализации противника, но никак не для ликвидации. Обычная магнитная мина под воздействием магнетизма притягивает себя к объекту, а затем взрывается. Но у ТМ-2 принцип действия другой. Мощным импульсным толчком она подбрасывает все, что есть в пределах досягаемости, а затем резко притягивает к себе все металлические объекты, вплоть до тяжелого скафа, и прочно удерживает до тех пор, пока кто-то со стороны не поможет бедолаге. Ну или тот не умрет от голода и жажды. Если выкрутить мощность мины на максимум, теоретически она даже может содрать с человека скаф по частям или переключить на режим импульсных толчков, и расшатать всю конструкцию бронекостюма. Но паладин подобного эффекта не боялся. Однако придавила ферта люто, тот даже не мог пошевелиться. Майор еще раз осмотрел помещение на предмет наличия дополнительных сюрпризов, но ничего не обнаружил. Шагнув к распластавшемуся ферту, наклонился, отыскал блокировку и выкрутил ее на минимум. «Все, дальше сам». Сержант, кое-как высвободив руки, кряхтя и ругаясь, отпихнул от себя детали, с трудом поднялся и поскорее отошел от ловушки. «Говно!» — пробурчал тот, но затем отскочил в сторону, не пожелав вновь связываться с коварной ловушкой. «Ладно, эту проблему устранили, теперь бьем грифов». Ратлер вышел из погромленного помещения и направился обратно к выходу. «Во вторую мину не влезти. «Только когда я разглядел вторую ТМ-2», Я сообразил, о чем предупреждал меня майор, когда мы бежали на помощь к медику. Ведь в нее мог вляпаться любой. Бабуины! выдохнул я, представив, что мой скаут мог бы и не выдержать нагрузки. О наличии подобных мин я, конечно же, знал, но никогда не видел их в действии. Думаю, не совру, если скажу, что эффект меня крайне заинтересовал. Далее приступили к реализации первоначального плана. Ферта соединил от корпуса прожектор. Выкрутил его на максимум и сунул в окно. Под определенным углом он навел его на ближайший гриф. Реакция была моментальной. Турель охранно-сторожевого комплекса среагировала на источник света очень быстро. Ствол развернулся, а сканер и электронные мозги принялись изучать, что же такое попало в сектор обстрела. Расстояние примерно 40 метров. Секунда. Полторы. Ствол тяжелого импульсного пулемета зажужжал, начал раскручиваться. Но то ли умная система не смогла распознать объект, то ли была какая-то другая причина. Не было произведено ни одного выстрела. Зато Барнс постарался на славу. Взвыл рельсотрон. Электронный блок вместе с доброй частью тела Турели разлетелся в дребезги. Ствол издал пару щелкающих звуков, затем просто отключился, уныло опустившись вниз. «Отработал. Минус один», — доложил сержант, на всякий случай проверив батарею рельсотрона. «Еще три». Второй удалось поразить так же, как и первый, только со второго раза. С третьим пришлось основательно повозиться. Гриф стоял в неудобном секторе, поэтому сержант никак не мог пристреляться. Ствол этой турели поворачивался быстрее, чем Барнс успевал выстрелить. Как итог, с десяток попаданий раскрошили стену, за которой прятался наш стрелок. Две пули угодили в скаф, смяв прочный плечевой щиток и частично повредив сервопривод. Но в итоге после трех неудачных попыток в бетоне образовалась дыра, через которую сержант просунул ствол рельсотрона, закрепился и произвел меткий выстрел. Остался последний, заметил я, но вместе с тем напрягся. Он был самый дальний, чтобы его поразить, сержанту нужно было оставаться открытым больше обычного и целиться дольше. Барнс попробовал, но ничего не вышло, только словил еще одну пулю, чуть не перебившую ему бронеперчатку. «Дерьмо! Нет, так не выйдет!» Он опустил рельсотрон. «А если с крыши?» Громко предположил Ферд, высунувшись из окна. «Не пойдет, буду как на ладони, да и спрятаться там негде». «Так, делаем следующее!» Майор наконец-то сообразил, как обойти грифа. Ферд, топай обратно, и в мину снова не влезь. Слышно было, как медик ругается. Эту ТМ-2 он еще долго будет вспоминать. «Алекс, ну-ка помоги». Ратлер отошел к большой стальной двери в третьем здании слева, затем сделал пару выстрелов в крепление петель. Ухватился за нее, взглядом указал мне на противоположную сторону. «Вытаскиваем ее наружу». Я сразу же догадался, что задумал майор. «Щит?» — спросил Барнс. «Да». «А выдержит?» — засомневался медик. Калибр-то у грифа не мелкий, да и останавливающее действие. Разберемся. Вырвали ее вместе с петлями, перевернули. Затем Ферд выудил откуда-то большую ржавую стальную трубу. Оперев дверь на трубу, можно было катить ее под небольшим отрицательным углом. Так, Барнс, что делать ты знаешь. Сейчас я выкучу ее, продвину вперед. Скорее всего, ее либо пробьет, либо развернет отдачей. Сомневаюсь, что удержу. А двоим здесь не поместиться. «У тебя будет секунда четыре, не больше. Справишься?» Сержант кивнул. «Тогда начинаем». Ратлер медленно выкатил дверь из-за угла. Ствол тут же довернулся к источнику угрозы, начал раскручиваться. «Рано, жди», — скомандовал майор сержанту. Послышался треск, и в сторону командира устремился песчано-стальной шторм. Длинная очередь прокатилась по песку, мгновенно добравшись до щита, долбанула в металл. «Бей!» – заорал майор и тут же сам рухнул на песок. Дверь от чудовищной отдачи не только пробила в нескольких местах, но и, развернув, откинула в сторону. Жахнула рельсотрон. «Мимо!» Барнс нырнул обратно, едва сам не попав под плотный огонь. «Ратлер!» – крикнул я. «Цел?» «Вроде чуть зацепило!» – раздался голос майора. Тот лежал на асфальте, но почти не шевелился. Однако я увидел кровь. «А, чёрт!» — Ферд полез за медпаком. «Ск, последний пак остался». «Чё делать?» — Барнс попытался выглянуть, но турель была нацелена на конкретную точку. Брызнули осколки бетона. Десантник едва успел спрятаться. «Так, сейчас!» — я прикинул в уме, выглянул, затем посмотрел на крышу. В голову лезли бесполезные идеи, но всё же за одну из них я зацепился. «Тут и М2, что мы видели, можно снять?» — спросил я у обоих. «Да, только нахрена?» «Есть идея, у меня в голове уже нарисовался приблизительный план, в общих чертах. Предлагаю вот что. Снимаем вторую мину, выкручиваем действие на максимум и отправляем ее к турели. Та срабатывает, турель под действием магнетизма стаскивает стреноги». «С ума сошел?» — покачал головой Ферт. «Да в мини-весу килограмм тридцать. Как ты ее докинешь на пятьдесят метров? Тут и Дэв не справился бы». «Увидишь», — хмыкнул я. Поискал глазами еще одну трубу, затем увидел длинную вытянутую бронепластину, прихватил и то и то. Стащите мину и на крышу ее. Чего он задумал? Я пока ни хрена не понял, но обычно его идеи срабатывают, пробурчал Барнс. Ратлер, ты как? Нормально. Голос у майора стал слабее. Сорвали мину, вытащили ее на третий этаж здания, затем на крышу. Там я уложил трубу, сверху бронепластину получилось что-то вроде примитивной навесной катапульты. «Да, Алекс, ты не дурак», восхитился Ферт, раскусив задумку. «И чего я раньше гражданских не уважал?» Я определил направление, смерил расстояние. Мину положили на дальний конец. «Ну что, метаем?» Ферт и Барнс одновременно прыгнули на бронепластину. Сработал рычаг, и 30-килограммовая магнитная мина полетела точно к грифу. Не долетело всего метра три, «Но это не тут», — глухо хлопнуло, брызнули голубые искры. Я, как завороженный, наблюдал за тем, как турель сначала затрясло, потом она начала заваливаться влево. Рухнула тренога, весь модуль завалился на асфальт, ствол крутанулся, уперся в грунт. «Барнс, бей турель!» Дальше было просто. Выстрел из рельсотрона раздолбал весь электронный блок. Ствол импульсного пулемета так и остался лежать, намертво отрубившись. «В яблочко!» — обрадовался Барнс, опуская рельсотрон. Я и Ферт бросились вниз к майору. Тот был жив, хотя дела у него были не очень. Сразу три пули пробили скаф, раскрошив защиту. Одна пробила предплечье и глубоко вошла в плоть. Вторая разорвала кожу и мышцы почти у самого сустава, но вышла с другой стороны. Третья же попала в верхнюю часть груди, едва не раздробив ключицу. «Дерьмово, да», — пробормотал майор, глядя на собственную кровь. «Нормально», — Ферд был поглощен оказанием медпомощи и на остальное не реагировал, видел и хуже. «Грифы сняли?» — тихо спросил Ратлер, кривясь от жестокой боли. «Если бы нет, сейчас рядом с тобой не стояли». «Молчи, командир. Я наблюдал, как действует медпак. Капсула с жидкими медицинскими препаратами воссоединялась с колонией наноботов». Они крохотными манипуляторами шустро устраняли кровотечение, извлекали пули, осколки костей, обезболивали. Сращивали мышцы и мясо, и при этом использовали материал прямо из тела, объединяя его с жидкой субстанцией. Одновременно в организм вводился отдельный препарат, который десятикратно ускорял регенерацию, нейтрализовывал заразу и восстанавливал пораженные участки. Медпаки были очень дороги в производстве и применять их без разрешения командира запрещалось. Обычные аптечки, хотя и были упакованы мощными стимуляторами по последним стандартам, но все же не могли воскресить тяжело раненого. «Готово!» — Ферд сгреб остатки медпака, тут же закопал в песок. «Шрамы останутся, но тут я бессилен». «Черт!» — выдохнул Ратлер. «Вроде нормально, хотя еще побаливает». «Без этого никак. Залечил процентов на 80». Ферд, Барнс, выберемся, представлю обоих к повышению, произнес майор с помощью бойцов, поднимаясь на ноги. Командирский паладин работал с перебоями, очинить было нечем. Правое плечо почти не двигалось, что сильно снижало боеспособность. Я отдал майору свой пистолет, все-таки с ним он точно сможет управиться лучше, чем я. Я наблюдал за действиями медика. Кто знает, вдруг мне тоже придется применять медпак на практике. Мы прошли вперед, метров через шестьдесят уперлись в легкие ворота. Справа и слева стояли обезвреженные турели. «А ну-ка, посмотрим, что тут есть». Барнс шагнул к ближайшему грифу. Осмотрел, покопался. Затем просто отсоединил тело пулемета от треноги, содрал остатки электроники. «Тяжеловат», — сержант взвесил орудие. «И неудобен». «Неудобно ему. Ты бы еще орбитальную гаубицу прихватил», — пошутил Ферт. «Серьезно? Хочешь таскать его с собой?» «Ну да». Мы с медиком переглянулись, но промолчали. Перед нами был главный корпус. Он раскинулся справа налево, вытянувшись почти на километр. «Газодобывающая станция! Огромная, блин!» Задумчиво пробормотал я, осматривая территорию. «Ну что, посмотрим?» Ограду пришлось просто ломать. Меткими выстрелами перебили несколько креплений, затем просто завалили ее на песок. Прошли внутрь, сразу направились к главному входу. По пути ничего интересного не попалось, лишь правее от входа лежало несколько тел летунов, расстрелянных не как не меньше месяца назад. Здесь все выглядит точно так же, как и в самом городке, заметил Барнс осматривая территорию, и эти тоже есть. Мы осмотрелись, прислушались, вроде ничего. Справа от нас стояли мощнейшие насосы, массивные трубы которых уходили куда-то под землю. Там на большой глубине и добывался газ, затем его перекачивали сюда, в главный корпус. Но, кажется, сейчас ничего не работало. И эти тоже есть. Распахнув двери главного входа, мы сильно пожалели об этом. Внутри коридора, метрах в десяти от входа, стоял циклоп. «В стороны!» — рявкнул Барнс, мгновенно рванув влево, схватив по пути ферта. Я и Ратлер вправо. Модуль среагировал, но недостаточно быстро. Майор опасался чего-то подобного а потому еще перед открытием дверей сделал акцент на осторожности. Длинная очередь метнулась сначала за фертом, а потом в другую сторону за мной. Пули выбили несколько декоративных плит, раскрошили металлическую раму. «Вот сволочь, а!» — Выругался сержант. «Какой урод его здесь поставил?» «Не, ну а что? Толково. Ни одна тварь не пролезет с этого входа. Думаю, таких охранных модулей на территории полно». «Слушайте, а ни у кого не возникает подозрения, что как-то слишком уж все...» «Согласен, майор догадался, о чем я, еще до того, как я договорил. Отлетя к такие меры предосторожности явно перебор». «Ну и...» Барнс вытащил последнюю эсти-гранату. «Что делать с циклопом?» «Все правильно, кидай», — хмыкнул Ферд. «Взрывной волной модуль, если и не уничтожит, то повредит точно». «Сказано, сделано». Рвануло. Наружу выбросило мусор, клубы пыли, осколки декоративных плиток. Быстро заглянув внутрь, Ферд махнул рукой, мол, чисто. Относительно легкий охранный модуль, почему-то плохо закрепленный, посекло осколками, а взрывной волной его откинуло к левой стене. Задней частью тела он уперся в правую стену, поэтому ствол смотрел по диагонали, оставляя слепую зону, градусов под 20. Барнс тут же рванул вперед и вырубил истерично жужжащий модуль все. Мы прошли до самого конца коридора, распахнули вторые двери и обалдели. Даже не так, просто охренели от увиденного. Вместо сложного промышленного оборудования, рассчитанного на добычу и перегонку газа, здесь был развернут крупный комплекс по производству оружия. И не просто оружие, а такого, что на земле только-только начали прощупывать. Чего тут только не было, Вся внутренняя часть представляла собой огромную площадку. Электричества здесь не было, но и света наших прожекторов хватало с избытком. Я стоял и ошеломленно смотрел то на сложные ракетные установки, которые разительно отличались от всех тех, что я видел раньше. А мне, как конструктору, пришлось повидать немало. То на новые уникальные прототипы танков, штурмовых роботов, фазеров, летательных аппаратов. Долбанные бабуины, произнес я, дрожащим от волнения голосом. Не может быть! Что, барон собернулся ко мне и нахмурился? Это же Анубис! Первым делом я ткнул на необычного вида ракетную установку, засекреченный прототип оружия, которым можно управлять на расстоянии, просто подумав об этом. В смысле? Не понял Ратлер. Это как? Я снял шлем, подошел ближе, снял с макета необычного видоустройства с какими-то иглами внутри, показал его остальным. Это значит, что если эта штука работает как надо, то после активации оператор может с любой точки планеты, без всяких пультов и кнопок, дать команду на запуск. Этот шлем внедряет в мозг особый чип, который по сути становится еще одним органом, органом, который может управлять техникой. И как? «С помощью псевозможностей!» Сдержанно выдохнул я и посмотрел на десантников. Барнс расхохотался, махнул рукой. «Да это все чушь! Исследования с треском провалились!» Но я был уверен в том, что увидел. «Совершенно точно здесь шла разработка новейшего оружия, причем во всех смыслах. Значит, газодобывающая станция? Это что, просто прикрытие?» «Алекс, ты уверен?» Майор растерянно смотрел по сторонам. «Более чем. Те Тефазеры слева, их калибр даже больше, чем орбитальные орудия на Земле. А там дальше новейшие танки, я даже не знаю, как они называются. Триггеры, что мы привезли, просто детские игрушки». А когда мы прошли вглубь комплекса, я разглядел еще кое-что. «Это просто невероятно!» Выдохнул я и, не веря своим глазам, глупо улыбнулся. «Метрах в тридцати впереди...» Был развернут сборочный цех, в котором висели тахионы. Это же... Фертых тоже увидел и обернулся ко мне. Новые скафы, да, Алекс? Да, только я не понимаю, откуда они здесь. В смысле, их вообще не должно быть. Только на земле был изготовлен всего один прототип, да и тот делали полтора года. Баронс, отошедший влево, присвистнул. А здесь новые винтовки, плазменные. Сержант поднял голову и посмотрел прямо на меня. «Как это?» Мы шли дальше и понимали, увиденное здесь было событием из ряда вон выходящим. Никакого газа здесь не добывалось в принципе никогда. По чьей-то инициативе вместо добычи ископаемых и минералов здесь занимались совсем другим. Калипсо, спутник, на котором были взяты геологические пробы, проведена разведка и обнаружен квантаниум, все фикция. Все, что было известно, все умело поставленная ширма. Неужели здесь вообще ничего не добывалось?